15. -е. В субботу Айви не терпелось встретиться с Сиозана рассказать ей обо всём, почти обо всём. Она пришла на место встречи гораздо раньше назначенного времени. Айви забралась в телегу и стала играть на губной гармошке старую дружбу, песню, с которой их прежний класс должен был выступать в передаче Семейный час. Вчера вечером она слышала по радио, как эту песню исполнял оркестр Гая Ломбарда и хор. Она не помнила все слова, только то, что там всё время повторялся вопрос, как можно дружбу позабыть из старых добрых дней. Со дня переезда прошло больше 3 недель. Айви написала Расели 4 письма, но ни одного не получила в ответ. Мама сказала, что почта в праздники работает медленно. Папа сказал, что семья Расели могла тоже уехать из лаколонии. Но если они уехали, Почему она не прислала новый адрес? Неужели Арасели её забыла? Айви обрадовалась, когда от этих мыслей её отвлекла Сиузен. Та бежала через рощу, держа в руках какие-то бумаги и громко звала Айви по имени. С Новым годом! И тебя! Они обнялись и стали рассказывать друг другу, что им подарили на Рождество и чем они занимались на каникулах. Айви рассказала, как привела в порядок двор Ямамото и о своих планах насчёт огорода. В следующие выходные приедет Кенни Ямамото. Если ему понравится, как папа заботится о доме и ферме, они оба подпишут договор, и тогда мы сможем остаться здесь насовсем. Подожди. То есть, если Кенни Ямамото не понравится, как твой папа ведёт дела, вам придётся уехать? Айви кивнула. Поэтому я и стараюсь привести там всё в порядок, чтобы было красиво. А ещё я буду продавать овощи и апельсины в ларьке миссис Ямамото, а на полученные деньги куплю военные облигации. Хочешь со мной? Будем помогать Америке. Очень хочу. И я не хочу, чтобы ты уехала, только не знаю, разрешат мне или нет. Ну, ты понимаешь, потому что это на участке Ямамото. Не волнуйся, сказала Аиби. Можешь сказать своим родителям, что мы с мамой весь дом внутри осмотрели и не нашли никаких секретных документов и ничего такого, что могло бы помочь Японии в войне. Это вроде и не было враньё, но тайна кладовки всё-таки мучила Айви. Сёузен задумчиво покусывала губы. Если это ради наших солдат, может, они и позволят нашу собственную торговую тугочку Но сначала она протянула Айве листки. Это упражнение по математике. Мне обязательно нужно подтянуться, иначе мама никаких дополнительных занятий не разрешит, даже оркестра. К этому времени солнце начало пригревать, Айве сняла куртку Фернандо, расстелила на дне телеги и села на неё. Они вместе склонились над заданиями по математике, и Айве позволилось юзен найдить её фиолетовую шапку. Когда они закончили с упражнениями, Айви сыграла на губной гармошке старую дружбу. "Знать бы, о чём эта песня", сказала она. "Папа говорит о старых друзьях и добрых воспоминаниях, и что если вы с друзьями надолго расстаётесь или даже никогда не увидитесь больше, всё равно можно их вспоминать с тёплым чувством". Айви наклонила голову к плечу мистеру Уорд, такой сказал Асам не хочет, чтобы в его в семье вспоминали Имамото с тёплым чувством. Неужели война убила в его душе все добрые воспоминания? Вдали зазвенел колокол. Сьюзен собрала свои вещи, вернула шапку и крепко обняла Айви. Вечером расскажу родителям про ларёк с овощами и апельсинами, и что вы осмотрели дом и Имамото не шпионы. Буду держать пальцы скрещёнными на удачу. хоть бы мне разрешили. Айви помахала ей рукой. Прежде чем исчезнуть за деревьями, Сьюза набернулась и подняла вверх руку соскрещёнными пальцами. Айви сделала тур сам.